Дедовские методы. В Маревском районе Новгородской области, что блестеление жабны, среди сотрудников местной амбулатории для лесных были и не были, содержится нарколог, который, по словам тещи, косит под голубого, весь молодой жеманный такой, и вроде с колечком серегой, ну, может быть, и не косит. В любом случае, Маревским мужикам такие вещи все равно непонятны. Этот нарколог... Кодирует от алкоголизма, по заверению тещи, уколами в язык и запрещает нюхать гуталин. Я думаю, это проверенные дедовские методы, потому что район не вполне передовой и даже не охвачен зонтиком МТС.